Воин света ведет себя подобно ребенку. Он ошеломляет людей, которые позабыли, что ребенок должен шалить, играть, иногда немного дерзить, задавать наивные вопросы, говорить глупости, в которые он и сам не верит. И в ужасе люди восклицают, неужели это и есть духовный путь? Но ведь этот человек незрелый, воин гордится такими отзывами. И через свое невинное веселье, не теряя при этом из виду свое предназначение, продолжает поддерживать связь с Богом. Корень слова «ответственность» объясняет его смысл, способность отвечать, отзываться действовать. Ответственный воин был способен наблюдать и упражняться, но помимо этого был он способен и на безответственность, покорно повиновался ходу событий, не отвечая на их вызов, не противодействуя им. Однако он усваивал уроки, слушал советы, и смиренно принимал помощь. Воина можно назвать ответственным не тогда, когда он взваливает на свои плечи всю тяжесть мира. Ответственный воин — это тот, кто научился отвечать на сиюминутный вызов. Воин света не всегда может сам избрать себе поле битвы. Порой его захватывают врасплох, и он оказывается в самом преддверии боя, которого не желал, но в таких случаях не пытается бежать, ибо знает, такие бои будут следовать за ним повсюду. И вот, когда схватка уже почти неизбежна, воин вступает со своим противником в беседу. Не выказывая ни страха, ни робости, пытается он узнать причину, по которой тот пожелал сразиться с ним. Что заставило того покинуть родную деревню и искать с ним встречи на поединке? Не обнажая меча, воин убеждает противника. Это не его бой. Воин света выслушивает все что захочет высказать ему его противник. Он вступит с ним в противоборство, только если это будет необходимо. Воин света перед принятием важных решений испытывает сильный страх. «Эта задача тебе не по силам», говорит ему один друг. «Иди вперед, не теряй мужества», говорит второй и от таких речей сомнения его лишь усиливаются. И вот, проведя несколько дней в тоске и смятении, он приходит в себя в своем шатре, в том его углу, где привык размышлять и молиться. Он всматривается в свое будущее. Он видит людей, которых его отношение к ним вознесет или низвергнет. Он не хочет никому причинять ненужных страданий, но не хочет и оставлять избранную им стезю. И тогда воин ждет, покуда решение не созреет само. Если будет нужно сказать «да», он отважно произнесет это слово. Если нужно будет сказать «нет», сделает это со страхом. Воин света целиком принимает свою стезю. «Какая изумительная вера!» — говорят его товарищи. От этих слов воин на несколько минут преисполняется гордости, но тотчас же его обуревает стыд, ибо той веры, которую он проявляет наружно, нет в его душе. В такой миг его ангел шепчет ему. Ты — всего лишь орудие света. Тебе нечем тщеславиться, но нет и причины чувствовать себя виноватым. У тебя есть основания лишь ликовать. И воин света, сознавая себя всего лишь орудием, обретает спокойствие и уверенность. Возможно, Гитлер и проиграл войну на полях сражений. «Но кое в чем он вышел победителем», — говорит Хальтер. «Ибо человек XX столетия создал концентрационный лагерь, возродил пытки и внушил себе подобным, что можно закрывать глаза на беды окружающих». Быть может, он прав. Существуют беспризорные и брошенные дети, кровавые расправы над мирными жителями, одинокие старики, алкоголики в сточных канавах, безумцы у власти. А быть может, и совсем не прав. Ибо существуют войны света. А войны света никогда не примут неприемлемое. Воин света всегда помнит старинную поговорку. Только пустая бочка гремит. Часто случаются несправедливости. Люди попадают в затруднительные ситуации, которых не заслуживают. Обычно это происходит, когда они не могут защититься. Бывает, беда стучится. И в дверь воина. Когда такое происходит, он замыкается в молчание. Не тратит сил на слова, ибо они ничем не могут помочь. Гораздо лучше сохранить силы на сопротивление, запастись терпением и помнить при этом, что некто глядит на тебя. Некто Видит, что ты страдаешь несправедливо и не собирается мириться с этим. Некто дает воину то, в чем он нуждается больше всего время. Рано или поздно все снова обернется в его пользу. Воин света мудр и потому не разглагольствует о своих поражениях. В первом же бою может сломаться меч, но воин обязан сделать так, чтобы его самого хватило надолго. По этой причине он не обманывается насчет собственных сил и дарований и не позволяет обстоятельствам застичь его врасплох. Все на свете оценивает он, по достоинству. Часто случается так, что перед лицом тяжких испытаний слышит он, как дьявол нашептывает ему на ухо. Не заботься об этом. Это сущая безделица. А бывает и иначе. Когда ничего из ряда вон выходящего не происходит, дьявол твердит воину. Собери все свои силы, всю свою энергию направь на то, чтобы разрешить эту ситуацию. Воин Света не слушает того, что внушает ему дьявол. Он один хозяин своему мечу. Воин Света всегда пребывает на стороже. Он не просит у других позволения взмахнуть своим мечом а просто берет его в руки. Схожим образом не станет он терять время на то, чтобы объяснить свои действия. Он верен тому, что предначертано Богом, и отвечает за то, что делает. Он смотрит вокруг себя и узнает своих друзей. Он оборачивается назад и определяет своих противников. Он беспощаден к предательству, но никогда не мстит. Он лишь устраняет изменников из своей жизни, не борясь с ними дольше, чем это необходимо. Воин Света не прилагает стараний к тому, чтобы казаться. Он есть. Воин не станет якшаться с теми, кто желает ему зла. Схожим образом нельзя увидеть его и в обществе тех, кто желал бы утешить его. Избегает он людей, которые неизменно оказываются рядом, лишь когда он терпит поражение. Эти лже-друзья хотят насладиться его слабостью. Они приносят только дурные вести. Они, под видом дружеского участия, неустанно стремятся подорвать его уверенность в себе. Увидев, что он ранен, они заливаются слезами сочувствия, но в глубине души очень довольны, ибо воин проиграл бой. Им не дано понять, что это часть сражения. Истинные друзья всегда рядом с воином, и в трудные минуты, и в счастливые. Воин Света, начиная борьбу, заявляет, «У меня есть мечты». По прошествии нескольких лет он сознает, что может прийти туда, куда хочет, и будет вознагражден. И тогда он испытывает печаль. Ибо ему ведомы и несчастье других людей, и их одиночество, неудачи и разочарования, преследующие большую часть человечества. И ему кажется, что он недостоин того, что должен будет обрести. Отдай все, шепчет ему его ангел. И воин, преклонив колени, предлагает Богу все свои завоевания. Благодаря этому воин перестает задавать глупые вопросы и справляется с чувством вины. В руках у воина света меч. Воин и никто другой решает, что он будет делать и чего не сделает ни при каких обстоятельствах. Бывают такие минуты, когда жизнь устраивает ему испытания, заставляя расстаться с тем, что он всегда любил. В такие минуты воин погружается в размышления. Он пытается установить, что это такое, исполнение Божьей воли или просто себелюбие. В первом случае, даже если на пути ему приходится расставаться, Он повинуется без жалоб и ропота. Если же это расставание порождено чьим-то злым умыслом, воин даст ему беспощадный отпор. Воин наделен и даром наносить удар, и даром прощения. То и другое он применяет одинаково искусно. Воин света не попадает в ловушку слова. Свобода. Если народ его угнетен, свобода становится насущной необходимостью. Воин, взяв меч и щит, борется за нее не на жизнь, а на смерть. Перед лицом угнетения свобода такое простое понятие. Она противопоставлена рабству. Но порой воин слышит от пожилых людей. Вот перестану работать, стану свободней. А проходит год, и эти же люди жалуются. Жизнь однообразна и томительно уныла. В этом случае свобода значит совсем другое — отсутствие чувств. Воин света не считает себя свободным. Он волен в своих поступках, но он раб своей мечты. Воин света в битве всякий раз ведет себя по-иному, особенно если нет атак или отступлений. Если битва не ведет к победе или не завершается поражением, воин понимает, нужно обсудить с противником условия перемирия. Оба они уже в достаточной мере показали свое искусство владеть мечом. И теперь... Им нужно понять друг друга. Переговоры свидетельствуют о достоинстве, а не о малодушии. Это равновесие сил и смена стратегии. Разработав планы заключения мира, воины возвращаются домой. Им ничего никому не надо доказывать. Они вели праведный бой. Они укрепляли веру. Каждый из них уступил немного, овладев тем самым искусством переговоров.